«Эпилог. Пятнадцать лет спустя». «Марька, ты не знаешь, где мальчики?» — спросила я, заглядывая в комнату сыновей. «Не имею ни малейшего представления», — ответила демоница, тяжело вздыхая и поправляя идеально отутюженные на пиджаков. Я и господина не видела с самого утра», — пожаловалась она. «Ясно», — выдохнула я, сдерживая всплеск гнева, что не просто мне давалось. Сиар был прав, когда сказал, что преисподнее и огонь чистилища изменят меня. Чем дольше я находилась здесь, тем больше я теряла человеческий облик. Волосы становились светлее, когда меня охватывали неконтролируемые эмоции. Кожа становилась темнее, а в глазах проявлялись огненные всполохи. «Думаю, принц отвел мальчиков на охоту», — предположила Марика. «Я уверена в этом», — сказала я, глубоко вдохнув и медленно выдохнув. «Надеюсь, они не опоздают на прием у короля» произнесла как можно спокойнее и безмятежнее. «Помоги собраться», — попросила я демоницу, возвращаясь в свою комнату. Когда Дериан и Этерио достигли десятилетнего возраста, Сиар, переполняемый гордостью за сыновей, отвел их на первую охоту на низших демонов. Не нужно говорить, что я была против, категорически против. Казалось, что мои мальчики еще так малы, беззащитны, но, как я ошибалась... Я забыла, что они в первую очередь были высшими демонами, а уже после — моей радостью и счастьем. «Чего ты боишься?» — поинтересовался Сиар, заговорив о том, что нашим детям пора научиться сражаться. «Всего. Что они станут жестокими. Что кто-то из них пострадает. Этого не будет. Во-первых, их мать ты, а в тебе нет жестокости и злости, Анна, за исключением тех моментов, когда я совершаю... Он сделал неопределённый жест рукой. Небольшой промах. Небольшим промахом не может считаться тот факт, что ты подверг опасности Дериана. Я лишь учил его правильно атаковать с воздуха. «Ты увернулся!» — воскликнула я. «А наш сын?» удара о землю не самое страшное, что может с ним произойти. Он высший демон, принц преисподней. Он претендент на трон. Дериану нужно быть сильным, и возраст не играет роли. Как это, Этерио. — сказал он, протягивая мне открытую ладонь. — Ты ведь и сама это понимаешь. Наш мир — другой мир. Все они жестокие. — Я знаю, — согласилась я, вкладывая свою ладонь в мужскую. — Но мне сложно. Наши дети скоро станут взрослыми, самостоятельными. Для этого им нужно научиться быть высшими демонами, уметь управлять силами, летать, драться. И, во-вторых, он притянул меня к себе и обнял. Я не позволю случиться с ними ничему плохому. Сегодня мы лишь слетаем и проследим за низшими Астарота. Понаблюдаем. В другой раз иллюзии отобьют от стада одного, и я покажу, куда нужно наносить удары. И когда пойму, что Дериан готов сам встретиться с опасностью, дам ему возможность получить первый опыт сражений. Я не собираюсь применять человеческую методику обучения плавать. Не буду бросать своих детей в воду и ждать, когда они выплывут, насмехаясь и подбадривая фразами типа «Ты что, не мужик?» «Так делают только идиоты», — фыркнула я. «И я говорила, что ненавижу тебя, принц преисподней. «За что?» — спросил он, вскинув брови. «Не я демонизирую людей. Они сами прекрасно с этим справляются». Было невозможно отрицать правоту Сиара. Я, человек, росла в другом мире с другими правилами, а наши сыновья будут жить в преисподней, и тут правил нет. Как нет чести, доброты, сострадания. Есть лишь сила. «Возвращаются», — произнесла Марика тихо, подкалывая мои волосы шпильками и открывая шею. Я почувствовала приближение Сиара до того, как демоница сказала мне об этом. Чувствовала его неподдельный восторг. Они были великолепны, — гордо заявил принц преисподний, проявляясь за моей спиной и жестом отсылая помощницу прочь. «О боги, я хочу побыстрее увидеть лицо этого увольня». Он смеялся, на ходу снимая остатки рубашки, испачканные в зеленоватой субстанции. «Ты прекрасна, Анечка», — сказал он, склоняясь и целуя мою макушку. «Злишься?» «Безумно», — призналась я. «Не стоит. Дыряны и Этерио будут готовы к моменту выхода. Примут души и переоденутся». «Я злюсь не из-за этого». «Так из-за чего же?» Я повернулась к демону лицом. «Мальчикам нужно не только развлекаться». «Поверь, наши прогулки нельзя назвать развлечениями», — ответил он, уходя в ванную комнату. «Дай мне три минуты». — попросил он, закрывая за собой дверь. «Пятнадцать лет пролетели, как одно мгновение. Я не чувствовала прошедшее время, что я, больше не испуганная девчонка, сражающаяся за мнимую свободу с демоном, напоминали двое выросших сыновей. Мальчики появились на свет с разницей в год, удивляя многих своим внешним сходством. Они росли и становились все больше похожи между собой, словно близнецы. Одни черты лица, один смех, один темперамент». Мама посмеивалась надо мной и часто спрашивала, «А они точно не скопированы со своего отца?» Она продолжала жить на земле, ничего не зная о демонах, оборотнях, вампирах и других мирах. Ей было трудно смириться с Сиаром, нашей человеческой свадьбой, сыгранной для нее, а после с переездом в другой город. Но я не услышала ни слова упрека, когда на свет появились ее внуки. Редкие встречи определенно сделали нас терпимее друг к другу. «Мы готовы», — услышала я из-за двери. «Нам можно войти?» «Когда вы спрашивали разрешение?» — проворчала я, поднимаясь и встречая сыновей. «Когда не хотели получить», — предположил дерриан первым входя в спальню. «Мамуля, ты прекрасна», — сказал он, целуя меня в щеку. «А ты слишком льстив», — произнесла я с расстановкой. «Вы что-то натворили?» «Чудесное платье», — заметила Террио, целуя другую щеку. «Я ведь все равно узнаю», — сказала я. Дверь за моей спиной скрипнула. «Неужели сыновьям нельзя восхититься красотой своей матери?» В разговор вступил Сиар, только подтверждая опасения. «Что вы сделали?» — спросила я строго, глядя на мальчишек. Они смотрели на своего отца. «Нам пора некрасиво опаздывать на прием королю». Принц преисподний подхватил меня под локоть и увлек в темноту. Мгновение, и мы стояли перед широкой лестницей, ведущей в замок Асмодея. Когда-то этот замок принадлежал ему. «Пятнадцать лет Малфас удерживал правление в своих руках, обучая и наставляя Алию. И сегодня настал тот день, когда ее официально представляли жителям преисподней как Белую Королеву, преемницу. Впервые с момента свержения Асмодея двери замка были открыты для всех высших демонов. Волнуешься?» — поинтересовался Сиар. «Ведя меня вверх по лестнице, сыновья шли следом. Очень я не была здесь с момента похищения» произнесла сконфуженно, поглядывая через плечо. «А я думал, ты волнуешься из-за встречи с давней подругой. Не думаю, что она слишком изменилась. Ты будешь удивлена». Слова Сиара потонули в зычном крике. «Принц!» Он делал вид, что не слышал старота. «Но «Ну вот и пришло время узнать подробности сегодняшней прогулки», процедила я сквозь зубы. «Принц Сиар!» Мы вошли в холл, и имя разлетелось под высокими потолками эхом. Не стоит игнорировать меня. Я буду просить возмещения у короля. Двойное. И наказание для твоих поганцев». Астарот нагнал нас и преградил путь. «Он еще улыбается». Толстый палец указал на довольное лицо Сиара. «Прекрасная Анна», — обратился ко мне. «Я лишь из-за уважения к вам не свернул малькам шеи». «Сиар». Я попыталась получить объяснение, но вместо этого услышала смешки сыновей. «Тихо», — прикрикнула на них. «Для того, чтобы свернуть шею, уважаемый герцог, нужно обладать малейшей ловкостью. А так, твои обвинения голословны. Не пойман, не вор!» С хохотом изрёк Сиар, одобрительно посматривая на сыновей. «Половина легиона!» — взревел старот, «Это, по-твоему, шутки, истребить половину легиона?» «Никаких шуток!» — согласился Сиар. «Ужасные потери. Надеюсь, виновны восполнит твое войско. И не сомневайся, принц, не сомневайся!» Он грозно указал указательным пальцем на Дерриана и Этерио. «Берегите шеи, мальки!» — процедил сквозь зубы. «Ваше почтение, прекрасная Анна!» Демон двинулся в тронный зал, жалуясь встречному на потери и эмоционально размахивая ручищами. «Вы наказаны!» — выдохнула я. «И отец?» — уточнил Дерриан. «Он в первую очередь!» «Несправедливо. На твоем месте я бы похвалил сыновей и меня, естественно. Многочасовые тренировки определенно не прошли даром». «Я позже похвалю», — ответила я с приторной улыбкой. У входа в тронный зал мы задержались, ожидая объявления гостям о нашем приходе. «Простите, принц, но вас и вашу семью ожидают в другом месте», — тихо произнес распорядитель. «Проследуйте за слугой». «Что это значит?» — я поинтересовалась у Сиара, не смея озвучить вопрос вслух. «Как я и предполагал, прием служит прикрытием», — ответил он. «Для чего?» «Много вариантов на этот счет. Единственное, что я могу с уверенностью сказать, нам ничего не угрожает. Убивать на глазах сотни гостей глупо и недальновидно». Слуга подвел нас к высоким резным дверям, молча толкнул створки внутрь. «Я ждала вас», — голос Алии доносился из глубины комнаты. «Входите». Сиар взглядом указал сыновьям оставаться около двери. «Мне больше некому доверять», — говорила Алия, сидя на краю просторной постели и держа в руках худую старческую кисть. Его не спасти. Она смотрела на Амалфа со глазами, полными слез. Король умирает. И как это случится? Меня сожрут заживо. Я прошу помощи. Она перевела взгляд на Сиара. Только ты сможешь найти Асмодея. Без него мне не справиться. Конец книги.